Глава пятая. Ибрагим только что закончил обедать с Роном. Он пытался убедить трапезника попробовать хумус, но Рон остался неколебим. Дай ему волю, он каждый день питался бы яичницей с ветчиной и жареной картошкой. И, честно говоря, в свои 75 пять он все еще сильный мужчина, так что сложно уличить его в неправоте. Ибрагим захлопывает дверцу автомобиля, и пристёгивается. Рон взволнован, потому что на следующей неделе к нему приедет погостить внук Кендрик, и Ибрагим тоже волнуется. Из Ибрагима вышел бы прекрасный отец и замечательный дед, но не сложилось, как и многое другое в его жизни. «Глупый ты старик», — говорит он себе, поворачивая ключ в замке зажигания. «Ты совершил самую большую из всех возможных ошибок», Ты забыл прожить свою жизнь, просто спрятался от нее, отсиделся в надежном месте. Что ему это дало? Как много решений он не принял из осторожности? Как часто пугался любви? Ибрагим вспоминает, сколько раз на своем пути разминулся с жизнью. Ибрагим всегда был мастером в том, чтобы все хорошенько обдумать. Но теперь решил взять пресловутого быка за рога. Захотел хоть немного пожить настоящим моментом. Научиться бездумной свободе урона неукротимому оптимизму у Джойс и еще кое-чему у той стенобитной машины с умом криминалиста, что зовется Элизабет. «Я вообще не рекомендовал бы вам заводить собаку», так он сказал Джойс. «Ну, конечно же, она должна ее завести. Он скажет ей об этом, когда вернется». Позволит ли Джойс ему гулять с пёсиком? Наверняка позволит. Замечательная тренировка для сердечно-сосудистой системы. Каждому стоило бы завести по собаке. Всем мужчинам следует жениться на тех, кого они любят, а не сбегать от страха в Англию. У Ибрагима была целая жизнь на то, чтобы обдумать это решение. Он никогда не обсуждал его с друзьями. А может следует однажды обсудить? Отворот Куперсчейза он поворачивает налево, разумеется, осмотрев дорогу, а потом осмотрев еще раз. Перед ним целый мир, и как бы ни было страшно, он принял решение время от времени выбираться из Куперсчейза. И вот он здесь, посреди шума, уличного движения, множество людей. Отныне раз в неделю он будет садиться за руль Дайхатсурона и навещать Фэрхевен. Он проезжает указатель поворота к городку. Какой кайф! Он сам по себе, один, пройдется по магазинам, посидит в Старбаксе с чашечкой кофе и газетой. И заодно посмотрит и послушает, о чем нынче говорят люди. Не выглядят ли они несчастными? Ибрагим беспокоился, что не сможет припарковаться, но место находится сразу. Он беспокоился, сумеет ли оплатить парковку, но и это ему удается. Какой психотерапевт боится жизни? Ибрагим подозревает, что каждый первый. Оттого-то они и становятся психотерапевтами. И все равно ему не повредит впустить в свою рутину кусочек мира. В Куперсчейзе мозги кальцифицируются, если позволить им расслабиться. Одни и те же люди, одни и те же разговоры, одни и те же жалобы и воркотня. Расследование убийства явно пошло Ибрагиму на пользу. Он быстро разбирается и с кассой самообслуживания, и с бесконтактным платежом. Абсолютный минимум взаимодействия с людьми. Не приходится даже кивать незнакомому человеку. Подумать только, он мог бы всё это пропустить. Ибрагим находит симпатичный, не сетевой книжный магазинчик, где никто не возражает, если вы просидите в кресле с книжкой в руках час-другой. Конечно, эту книжку он покупает. Называется она «Ты» и повествует о психопате по имени Джо, которому Ибрагим очень сочувствует. Он покупает ещё три книжки — потому что хочет, чтобы магазинчик продержался до следующей недели, когда он сюда вернется. За кассой висит плакат «Ваша местная книжная лавка. Пользуйтесь, чтобы ее не лишиться». «Пользуйтесь, чтобы не лишиться». Вот это правильно. Затем он сюда и пришел. Он выходит в уличный шум к проносящимся мимо машинам, корущим подросткам и бронящимся строителям. Ему хорошо. Не так страшно. Мозг чувствует, что живет. Пользуйтесь им, чтобы его не лишиться». Ибрагим смотрит на часы. Три часа пролетело, оглянуться не успел, теперь пора домой с полной головой впечатлений. Он скажет Джойс, чтобы брала собаку, а потом поведает ей все о бесконтактных платежах. Она наверняка уже знает о них, но, может быть, не в курсе, какая технология за ними стоит, а он ее просветит. Время летит, когда вы проживаете его по-настоящему. Он припарковал Дайха Цурона у файрхевенской полиции, самое безопасное место для парковки. Возможно, однажды он заскочит повидать Криса с Донной. Разрешается ли навещать полицейских на работе? Он уверен, что они будут рады его видеть, но... Не хотел бы пустыми разговорами помешать, скажем, расследованию поджога. Новый Ибрагим готов рискнуть. «Желаете кого-то повидать? Сходите и повидайте». Так поступил бы Рон. Правда, Рон не закрывает за собой дверь уборной, так что Ибрагиму стоит помнить — всему есть предел. На углу полицейского участка он обходит троих подростков в капюшонах и с велосипедами и узнает запах марихуаны. В Куперс-Чайзе много курильщиков марихуаны. Считается, что это помогает от глоукомы, но по статистике людей с глоукомой не так уж много. В молодости кто-то из богатых друзей уговорил Ибрагима покурить опиум. Он оказался слишком трусливым для того, чтобы повторить опыт, но, может быть, это дело тоже стоит внести в список. Он задумывается, где мог бы купить опиум. Крис с Донной должны знать. Полезно иметь знакомых в полиции. Эти трое как раз из тех, кого Ибрагиму следует бояться, и он это понимает. Но они его вовсе не пугают. Молодежь вечно околачивается с велосипедами на углах улиц. Так будет всегда. В Фархевене, в Лондоне, в Каире. Ибрагим видит впереди дайхацу. На обратном пути он завезет ее на мойку. В первую очередь, чтобы отблагодарить Рона, но еще и потому, что ему нравится мойка машин. Он достает свой телефон. Это первое, чему он сегодня научился. За парковку можно заплатить через мобильное приложение. Может, и неплохо, что теперь все смотрят в свои телефоны. Если у тебя в кармане все знания и достижения человеческой истории, наверное, не грех потратить время на их изучение. Велосипеда Ибрагим не слышит, зато чувствует, как он проносится мимо, видит руку, которая тянется к его мобильнику, и дергает так, что Ибрагим валится с ног. Он падает на бок и катится до самого бордюра. Плечо, ребра в тот же миг пронзает боль, рука в пиджаках порван. Удастся ли зачинить? Он надеется, что да, это его любимый пиджак. Но разрыв выглядит неприятно. Белая подкладка торчит, словно обломок кости. Он слышит шаги, кто-то бежит, и мальчишеский смех. Шаги приближаются. Ибрагим ощущает два пинка, один в спину, другой в затылок. Его голова снова бьется о бордюр. «Райан, ходу!» Дело плохо. Ибрагим это понимает. С ним произошло что-то серьёзное. Он хочет шевельнуться и не может. Сырость из водостока просачивается сквозь шерстяную ткань брюк, во рту появляется вкус крови. Опять кто-то бежит, но Ибрагим не в состоянии защищаться. Лицо холодит бордюрный камень. Шаги смолкают, однако его больше не пинают. Он чувствует чьи-то руки на своих плечах. «Дружище! Дружище, господи! Кристин, вызывай скорую!» «Да, приключения всегда заканчиваются скорой помощью, кем бы ты ни был. Насколько велик ущерб? Всего лишь переломы? Переломы в его возрасте — это достаточно плохо. А может, что похуже? Его ударили по затылку. Что бы ни случилось дальше, одно Ибрагим знает наверняка». Он допустил ошибку. Не следовало так рисковать. Больше не будет поездок в Фэр-Хэвен и сидений с книжечкой в кресле. Где, кстати, его новые книжки? Мокнут на асфальте? Его кто-то трясёт. Дружище, открой глаза, не спи. Но у меня же открыты глаза, думает Ибрагим, и тут же осознаёт, что это не так.